Екатеринбург, Свердловск Из снегового слепящего лоска, Из перепутанных сучьев и хвой Встает внезапно домами Свердловска Новый город, работники войн. Под Екатеринбургом рыли каратики, Вгрызались в мерзлые породы и руды, Чтоб на грудях коронованной Катьки Переливались изумруды. уж Штолин в боках карпели, Пока Октябрь из шахт на улице ринул, И разослала Октябрьская ломка К чертям орлов Екатерины И к Богу Екатерины потомка. И грабе и пепеляя Орда, растакая-то, Прошла по городу войну волоча. Порол Пепеляев, свирепствовал Гайда, Орлом клевался Верховный Колчак. Потухло знамен и пожара в пламе, И лишь от него, как будто ожог, Сегодня горит, временам на память, В Свердловском небе красный флажок. Под ним с простора от снега светлого Встает новорожденный город Свердлова. Полу небоскребы лесами поднял, Чтоб в электричестве мыть вечера, А рядом гриб, дыра преисподняя, Как будто у города нету сегодня, А только завтра и вчера. В санях промежу бирж и трестов Свести во весь широченный проспект, И заколдованное место Вдруг проспект обрывает разбег. Просыпали в ночь, расчернее могилы, Звезды табачишка из неба кисета, И грудью топок дышут тагилы, До трубки заводов курят висети. У этого города нету традиций, бульвар, дворца, фонтаны и неги. У нас на глазах городище родится из воли, Урала, труда и энергии. 1928 год.